Глава пятьдесят третья Стряхнув затекшее долгой писаниной рукой, начинаю разминать ее левой. Штабная работа достала до крайности. Но, а кому? Армия изначально почти в полном составе приняла сторону республиканцев. Настолько, что Лонгу пришлось ставить командующим майора клея Дельного стоит признать. Но все же майора, со всеми вытекающими вроде отсутствия должного опыта. Ближе к концу зимы появились перебежчики из числа республиканских офицеров, но веры им мало, а толку еще меньше. Более-менее толковые давно получили у республиканцев повышение в разросшейся армии республиканцев, а сырье «Спасибо, но лучше сами». Не могу назвать себя вовсе уж дельным командиром, но все-таки достаточно успешно командовал полком в боях, и, что важней, опыт по административно-хозяйственной части вполне солидный. Хостелы. киностудия, братство опять же, да и образование, как ни крути, профильная экономика. Справляюсь и с хозяйством учебной дивизии. Не без огрехов, нужно признаться, то и дело выскакивают какие-то сугубо военно-бюрократические нюансы. Времени не хватает адски. Работаю по 18 часов в день. Чтобы не свалиться от усталости, перешел на сон сериями Ночью 2-3 часа, да добираю пару раз в день минут по 40. В общем-то работает, но с огрехами. Так адъютанты теперь после пяти минут, проведенных мной в туалете, начинают осторожно стучать и осведомляться, не заснул ли полковник, сэр. А то бывало. Недавно то ли вошел в колею, то ли приучил организм к такому режиму сна. Но даже начал снова заниматься спортом. Разминка, круговые, заминка. На все про все чуть меньше часа, 3-4 раза в неделю. Мышцы потихонечку восстанавливаются. Хотя похудел я знатно. 72 килограмма осталось после всех перепятий, и это при моем торосте в 185. События на фронтах гражданской идут к логическому завершению. Оки в банке грызутся вовсю, остались самые, даже не знаю, как сказать, беспринципные, что ли, те, что способны ради повышения не просто подсидеть кузена, а спроводить его автомобиль на минное поле. Самые подлые, самые парад негативных эпитетов можно долго продолжать. «Ну да, стараемся». Террор группы Родригеса, повышенного недавно до постоянного капитана и временного майора, наводит шорох. Республиканцев выбивают прежде всего из числа фигур знаковых, появлявшихся до войны в прессе. Взамен всплывают командиры военной поры, но не пугает. Лидеров, способных вырасти до роли отца нации, выбивают не столько люди Родригеса, сколько сами же республиканцы. Примечание. Я не подыгрываю главному герою. Все идет по диковатой, но четко выверенной логике гражданской войны, что можно проследить хотя бы по истории белого движения. На стороне красных была единая идеология. Белые этим похвастаться не могли. Отсутствие внятной идеологии и подвело белогвардейцев. Собачились между собой даже тогда, когда началась эвакуация последних частей из Крыма. Желающие могут почитать историю обороны Крыма, где белых частей в тылу было во много раз больше, чем на фронте. Но даже проигрывая, белые офицеры отказывались подчинять своей части выскочки Слащеву. Они предпочитали проиграть, но не поступиться амбициями. Позже, в эмиграции, белогвардейцы тут же разбились на фракции и подфракции, собачьись друг с другом с великим энтузиазмом. Здесь противостояние идеологии выражено не столь сильно, зато у республиканцев нет ярких знамен, будь то монархия в любом виде – или полководцы, только что закончившиеся ПМВ. Люди же масштаба атамана Семенова могут привести в ужас обывателя, но как полководцы и политические деятели они никчемны. Примечание. Григорий Михайлович Семенов. 13-25 сентября 1890-30 августа 1946 Казачий атаман. Деятель белого движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Генерал-лейтенант Белой армии. Во время гражданской выдвинулся не благодаря талантам полководца или государственного деятеля, а склонности к интригам, моральной нечистоплотности и готовности к любой подлости. Прославился патологической жестокостью. Умом я понимаю, что такие Семеновы в рядах республиканцев нам скорее полезны, ибо как нельзя лучше дискредитируют противников, да и прежнюю социальную формацию в целом, вместе с правящим классом. Но это умом, а когда читаешь донесения о зверствах, Совсем другие мысли о стратегии Лонга всплывают. Еще раз с отвращением, поглядев на документы, решительно встаю, со скрипом отодвинув стул. Самодисциплина, оно, конечно, хорошо, но в меру. Зная уже по опыту, что заставлять себя могу до определенного предела. Потом, нет, сидеть за столом могу, но работа замедляется в разы. Сэр, адъютант, страшно гордящийся тем, что служит знаменитому полковнику Ларсону, тут же материализовался в дверях. Кофе. Несколько минут спустя, баюкая в руках кружку, вышел на крыльцо в накинутой шинели. Сэр. Вытянулся часовой, опуская приклад карабина к ноге. Отмахиваюсь уже привычно, ежусь под порывами ветра. Машинально отметив наличие блокпостов на подступах к штабу, успокаиваюсь. Дивизия хоть и учебная, а воевать приходится регулярно. Сказывается близость противника, порой приходится поднимать часть в полном составе. Да и диверсанты противника нет-нет, да и проскочат. Гражданское, как есть, сойти за своего не так уж и сложно, особенно если учесть неизбежный бардак, царящий в частях ополчения, многие из которых только формально считаются армейскими. «Сэр», — материализовался дико выглядящий адъютант, — «там... я там радио». Выкрученное на полную громкость радио хрипело. Применение и иприта войсками мятежников не вызывает сомнения Первые данные, поступившие нам из Денвера, уточняются, но сам факт применения газов уже не вызывает сомнения. Можно умеренно говорить о сотнях, если не тысячах. Шарахнув кружку об камни перед крыльцом, возвращаюсь в помещение, впечатывая каблуки в пол тикового дерева. Проходя мимо зеркала, успеваю заметить белое в красных пятнах лицо. В голове безостановочно крутится. Началось. В высокую политику не вмешиваюсь. Здесь заправляет сам Лонг. И, да пожалуй, что и все. Как-то многие считают, что они имеют отношение к принятию политических решений. Но я-то знаю подноготную. Лонг отменный мастер политической интриги. А уж вместе с Джокером и подавно. Фракции умело сталкиваются лбами, а потом президент с грустным вздохом судьи принимает компромиссное решение. Ровно такое, какое и задумывалось изначально. Роль первого среди равных Бывший луизианский губернатор отыгрывает мастерски. Сильно подозреваю, что немалую роль играет и Джокер, с его штучками вроде препаратов, гипноза и подопытных, то бишь сектантов. Но какую и насколько, без понятия. Лесли не лезет с откровениями, до да меня и не тянет. Тот случай, когда меньше знаешь, крепче спишь. И дело не столько в опаске за свою жизнь, хотя и не без того, сколько в буквальном. Боюсь, снится будет всякая. но проскакивает иногда, разное. Знаю достоверно, что Лонг ждал чего-то именно в этом роде, грязного, откровенно подлого, поднимающего страну на дыбы. Такого, чтобы даже нейтрально настроенный обыватель покрывался холодным потом, с облегчением встречая войска законного президента. Наскоро приняв душ и переодевшись в чистое, рычу Грею Элиоту, которого протащили в замы. «Дивизия спать в полглаза! Я в Вашингтоне!» Лесли я встретил на лужайке перед Белым домом, бегающим с сигарой в руке. «Достоверно», — сходу сказал он, глянув на меня воспаленными глазами. «Счет жертв пошел на тысячи, в основном мирные». «Они что, в городе?» — Срываясь на дискант. «Непосредственно в городе применили?» «Именно». Фаус затянулся глубоко, явно не чувствуя вкуса табака. Заложников притом брали. «Но это после, пока уточняются детали». «А...» «Лесли отрицательно мотает головой, на меня накатывает облегчение. Слишком грубо для провокации в его стиле. Джокер — сторонник сложных многоходовок и изящных решений, когда враги впадают в ничтожество после легчайшего, казалось бы, усилия. На совещании приняли решение о бессрочном преследовании всех, причастных к этому преступлению. Лонг в ярости, но в глазах проскакивает какое-то мрачное торжество». Вне закона объявляются не только сами преступники, совершившие столь чудовищное злодеяние, но и все, кто будет тем или иным образом сотрудничать с ними. Кровь, кусок хлеба или глоток воды, данный этим чудовищам, не милосердие, а смертный грех. Да будет всякий, протянувший им руку иначе, чем под угрозой лишения живота, проклят. Объявление по радио доверили зачитывать Заку, голос которого уже знаком радиослушателям. «А вот теперь начнем и мы». с нотками безумного шляпника, сказал негромко Джокер. «Нет», — мотнул он головой, поймав мой выразительный взгляд. «Ничего даже рядом. Провокации и намеки. А потом он сжал некрупный, но жилистый кулак, не продолжая разговор. Да я и так знаю. До основания, затем... Это тот случай, когда нужно именно до основания. Примечание. Строка из интернационала, международного пролетарского гимна. Гимна коммунистов, социалистов и анархистов». Не страну целиком, но саму социальную систему, РС, лоббистов, главенство монополий, через колено. Применение газов будто надломило что-то в людях, и жестокость стала восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Войска республиканцев в Денвере выжигали огнеметами, применявшимися до этого с большой оглядкой. Пленных не брали в принципе. А кто попадался? Огнеметы. Победа далась тяжело, став фактически первой. И ситуацией воспользовались мормоны, захватив столицу Колорадо. Мормонов выбило ополчение Канзаса и Небраски, обнаружив по горячим следам то, что нельзя квалифицировать иначе, как геноцид. Что там было в реальности, сказать сложно. Отношение к мормонам у соседей негативное. Успели, так сказать, отметиться. Могли и приписать чужие грехи. Могли просто умножить на десять увиденное. Наступление Небраски и Канзаса поддержали ковбои. и всего через неделю выбили мормонов обратно в Юту, но не успокоились на этом. Договор мормонов с Патоном в частности и с республиканцами вообще застал всех врасплох. Скоординированные действия их оказались настолько успешны, что ополчение под знаменами Демократического альянса всего за несколько дней откатилось на сотни километров назад, оказавшись сильно потрепанным. В кои-то веки кавалерия армии США провела удачный рейд. против собственных же граждан. Союз республиканцев и Дезерета так сильно напугал сторонников Лонга, что потомки покорителей Дикого Запада вспомнили, чья кровь течет в их венах. В ополчение вступили почти все мужчины. Половина осталась прикрывать границу от мексиканцев и гонять местных латиносов по прериям, а остальные выступили в поход. С обеих сторон много самодельной бронетехники, в основном примитивной. По нынешним временам и обшитый котельным железом грузовичок с установленной пушкой или пулеметом, оружие вполне грозное. Ломается и горит такая бронетехника легко, но и сделать ее можно за считанные часы. Броневики такого рода применялись и ранее, но не часто. В условиях Нью-Йорка и Новой Англии с ее многочисленными городками особого преимущества эти самоходные огневые точки не получили. Разгуляться негде. Но, пожалуй, проблемы с бронетехникой были в основном в головах. Очень уж легко жгли танки и броневики во время боев в Нью-Йорке. На просторах Техаса, Аризоны и Юты даже самодельные броневики показали себя неплохо. Тем более, что война в тех местах с самого начала пошла маневренная. Основные силы Паттона, да и армии США вообще, кавалерия с прикрепленной бронетехникой. Мормоны и ополчение Дикого Запада также сделали ставку на кавалерию. А самодельные броневики оказались немногим хуже откровенно дряных армейских. Армия Юга, военачальников которой с большим трудом отговорили от знамен конфедерации, двинулась на соединение с частями в Нью-Йорке, сметая по пути очаги сопротивления республиканцев. Вовремя. К этому моменту Нью-Йорк оказался в блокаде, при том руководство войсками Альянса на этом фронте оказалось на мне. Клэй пришлось покинуть Вашингтон, чтобы взять на себя руководство войсками на западном побережье. Увы ах, но после первых успехов Командиры демократического ополчения разругались между собой, что сказалось и на результатах. В качестве главнокомандующего они соглашались только на Клея или самого Лонга. В качестве командующего фронта Новой Англии я не проявил себя выдающимся полководцем. Моих талантов хватило на административную работу и снабжение. Вы стояли. Может быть и потому, что логистика работала идеально, пополнение обучалось быстро и качественно, а санитарные службы оказались на высоте. К началу марта южане продавили фронт в Пенсильвании и соединились с нами. Командование объединенными войсками я с превеликим облегчением переложил на Лонгстрита. Немолодой мэр маленького городка из Алабамы, никогда не служивший в армии, во времена гражданской показал себя сперва организатором, а потом и незаурядным стратегом, оказалось бы. Ведь не то что военного образования, он и в школе всего четыре года отучился. К концу марта под нашим контролем оказалась большая часть США, за исключением Новой Англии, Калифорнии, да частично Невады и Орегона. Юту доедало ополчение Колорадо и Техаса. И на что они творили? Лонгу пришлось закрыть глаза. Мичиган, Миннесота, Висконсин, Северная Дакота, Монтана, Айдаха, Вашингтон. Примечание. Здесь штат Вашингтон, находящийся на северо-западе США на границе с Канадой. Под нашу юрисдикцию они перешли с нескрываемым облегчением. К концу марта территория, контролируемая Паттоном, съежилась до размеров парочки графств, и мы уже предвкушали развязку, но генерала нашли задушенным, а заодно и ограбленным Калифорния пала. Новая Англия держалась и держалась она прежде всего при помощи английского флота и стоящих на границе канадских войск. Союзники мощные, но несколько сомнительные. Поддержка Англии в глазах американцев. Хуже только поддержка дьявола. Полковник Сэр, глаза морпеха горят восторгом. Почти всю гражданскую, немногочисленный корпус морской пехоты США просидел на береговых базах. Примечание. Точных цифр на 1932 год не нашел. Но в 1936 году численность морской пехоты США 16 тысяч человек. Где-то половина состава наземные и авиационные подразделения морской пехоты флота. Еще какая-то часть служила за пределами страны. На все попытки вытащить их, командование с превеликим достоинством отвечало, что воевать с гражданами своей страны не намерено. Не все так просто, но командующий морской пехотой США на восточном побережье, полковник Холкомб, имел за плечами не только участие в Великой войне, но и дипломатические миссии. Примечание. Томас Холкомб. 5 августа 1879 года. 24 мая 1965 17-й комендант корпуса морской пехоты США, 1936-1943-й, первый морской пехотинец, достигший звания полного генерала. Немногочисленные отряды морской пехоты в нужное время могли стать козырем. И стали. Как только флот Британии стал оказывать непосредственную военную поддержку Новой Англии, а главное, республиканцы оказались близки к сокрушительному поражению, Жители этих штатов в глазах командования морпехов перестали быть гражданами США. Желая реабилитироваться в глазах демократической общественности и очиститься от обвинений в трусости, заодно получить политических очков, Холкомб предложил идею десанта. В первой волне шла морская пехота под командованием полковника. Вот вторая, вторая досталась мне. А вот что английский флот ввяжется такие в бой, вопреки мнению стратегов из флотских, оказалось неприятным сюрпризом. Базирующаяся на авианосцах британская авиация поднялась в воздух и при поддержке линкоров нанесла удар по авианосцам США. Минутой позже британцев поддержала авиация республиканцев. Нокдаун. Боевые порядки флота Демократического альянса смешались. Пилоты ВВС США взлетали с запозданием под обстрелом и бомбежкой. В небе над Бостонской гаванью начался смертельный танец и время от времени вниз падал объятый огнем самолет. Значительно реже раскрывался купол парашюта, и вовсе уж редко в целости долетал до воды. Скофилд принял стратегически правильное решение. Прежде всего, спасать флот. Правильное. Но нам от этого легче не стало. Линкоры и крейсера, прикрывавшие высадку, начали оттягиваться назад, и десантные суда остались без прикрытия. Корабли с десантом перемешались, отойдя по большей части под прикрытие флота. Те немногие, кто успел. Из старших офицеров на берегу оказался я. Какие будут приказания, сэр? В глазах первого лейтенанта восторг берсерка, не осознающего саму возможность смерти. Оглядываясь на боевые корабли, палящие друг в друга в опасной близости от Бустонской гавани. Мятежники не успели подтянуться к порту, сэр, — доложил Любовский, с человека, знающего себе цену. Разрозненные подразделения пехоты и морпехов и понимание, что выбить нас из порта несложно, десантирование прервали в самом начале. Атакуем. «Есть, сэр!» — в глазах восторг человека, осуществляющего детскую мечту. Впрочем, здесь только добровольцы, других нет, сумасшедшие, патриоты. Бостонцы ожидали десант, но «осел, груженный золотом, возьмет неприступную крепость», и артиллерийские форты практически не оказали сопротивления. Примечание. «осел, груженный золотом, возьмет неприступную крепость», Выражение, приписываемое отцу Александра Македонского, царю Филиппу II. Если бы не англичане. В детали не вдавался, но без действия фортов обошлось казня Лонга в очень скромную сумму. Подкупать старших офицеров сплошь из представителей лучших семей города не стали. Да и ни к чему. Хватило уоррент-офицеров, сержантов и капралов. Ну и нескольких офицеров невысокого ранга, очень обиженных на этих самых представителей лучших семей. Примечание. орент – группа званий в англоязычных странах, а также в бывших колониях Великобритании. По статусу Уоррент-офицер занимает промежуточное положение между сержантами и младшими офицерами и выполняет специальные функции технического специалиста. При этом от Уоррент-офицера не ожидается, что он будет командовать каким-либо войсковым подразделением, в отличие от младших офицеров в армии и флоте. А вот не надо было задвигать о политичных служак понижая их в должности и открыто говоря о возможном предательстве они, может, и не помышляли разыгрываемая спецслужбами лонга карта патриотизма в купе с обещаниями жизненных благ сработала без осечек офицеры получались не коллаборантами и перебежчиками, а храбрыми бойцами сопротивления совсем иной расклад в военной карьере и на жизненном пути сержанты и капралы к патриотизму относились несколько более скептически Но обещания довольно-таки скромных сумм, достаточных на открытие бара, ресторанчика или автомастерской, хватило. Вместе с грядущими наградами за участие в сопротивлении получалось недурственно. Какая-никакая, но некая гарантия социального и финансового благополучия. Захватить форт не вышло, да и целей таких не ставилось. Но для прохода части десантных судов хватило и песчинок. Лежащие в орудиях испорченные снаряды Запертая по тревоге дверь каземата, кофе сильнейшим слабительным. Если бы не англичане. Примечание. Казематы. Крепостные помещения, закрытые и защищенные от огня осаждающего, предназначенные для размещения в них орудий и других средств обороны, оборонительные казематы. Или для жилья и хранения всякого рода припасов, охранительные казематы. К сожалению, они подгадили нам и в самом Бостоне. Как бы к ним ни относиться, Но спецслужбы у британцев, с их многовековым опытом, недооценивать не стоит. В городе у нас были организованные сторонники, но именно были. Как выяснилось позднее, британцы едва ли не походя взломали зачатки сопротивления, на которое я так надеялся.